Глава 16. Нет, я ходила, конечно же, раньше в кино, но со львом все оказалось немного иначе. Сам по себе зал кинотеатра не очень большой, зато очень комфортный, с большими откидывающимися креслами, прикрепленными к подлокотникам, выдвижными столиками для еды, но и дело скорее в самой атмосфере. С начальником не нужно думать о стоимости билетов, стоит ли что-то взять на сеанс в кафе кинотеатра или тайком, чтобы подешевле принести с собой из супермаркета. Он все решает и оплачивает сам, не спрашивая моего мнения. «Аленушка, ты ведь моя личная помощница?» «Вот, помогай, нести, у меня рук не хватает». С этими словами мужчина вручил мне два больших ведерка с попкорном. Сам несет два высоких стакана с газировкой, под мышками зажал пару бутылок воды и еще как-то умудряется держать лоток с хот-догами. «Вы думаете, нам нужно столько еды на время одного сеанса?» С большим сомнением произнесла я. «Прохожу и сажусь на наши места на последнем ряду». «А, не знаю, говорю уже давно в кино не был. Взял на всякий случай. Останется, так останется». «А что за фильм?» «Фантастика, со всякими супергероями-спасателями. Мне теперь близка эта тема». «Да, Морозко тот еще шутник. В зале темнеет, включается реклама» бы расслабится, но я сижу как на иголках. Все происходящее слишком походит на свидание. Ну и я понимаю, к чему все же клонит Лев со своими действиями и словами. «Интиму». А я не хочу, боюсь. И без чувств вообще не вариант. Но он ведь все равно может пытаться продавить. У меня сейчас очень зависимое от него положение. Он хозяин ситуации. Правда, возможно, и не будет давить, пока только играется, наслаждается своим положением. «Вот уже прошло полфильма, а я все еще сижу с обостренными до предела чувствами и жду любого подвоха. Это может быть случайное касание рукой, ногой, наклон, чтобы сказать что-то на ухо. Но нет, ничего такого не происходит, и я понемногу расслабляюсь». Вдруг осознала, что так следила за начальником и его телодвижениями, что я не заметила, как на нервах, но еще и после физической нагрузки в виде показа одежды, умяла почти весь попкорн в своем ведерке съела хот-дог и выпил всю воду. На миг стало смешно. Представила, как сам лев краем глаза следит за мной, выбирая момент для интимного касания, а я постоянно что-то нермантично хомячу, резко за обе щеки. Наверное, думает, пригреял, блин, снегурочку. Из голодного края. Отложила подальше коробку с остатками попкорна и, словно ничего и не было, приняла аристократичную изящную позу, дабы хоть немного сгладить конфуз. Ну и смотрю дальше фильм. Морально расслабилась. Какой смысл бояться того, что еще не произошло? Вот произойдет, буду думать, как дальше быть. Любой намек на реальный интим, к которому я не готова, и я покую вещички. Но лучше бы, конечно, продержаться хотя бы до первой зарплаты. Однако все прошло хорошо, не было ничего такого. Льва больше занимал фильм. Когда вышли из зала, мужчина все же весело заметил. «Ну вот, Алёнушка, а ты переживала, что еды много для одного сеанса». Щеки густо покрылись румянцем. «Теперь домой?» «Предлагаю посидеть еще в кафе, выпить что-нибудь, обсудить фильм. Ты любишь мороженое?» «Люблю, но я уже объелась». «Это ничего». Лев прищурился. В кино тоже были сомнения насчет аппетита, но уж хотя бы для одного шарика место должно найтись. Какой твой любимый вкус?» «Дай попробую угадать. Клубничное с шоколадным соусом и посыпкой». А шеф знает толк в соблазнении. Я предпочитаю ваниль. Ну и мятное еще, а вы? Мне нравится с соленой карамелью. Соленое мороженое? Похоже, начальник знает толк еще и в возвращениях. кафе, несмотря на позднее время и будний день, полно народа. Мне принесли мороженое, шефу неожиданно бифштекс и чай. Мороженое вкусное. Два шарика ванили, один мятный. Восхитительно. Ем, наслаждаюсь. «Ох, извините, что отвлекаю, а вы не подскажете, что это у вас за модель часов? Такие красивые, папе подыскиваю на юбилей хорошие. Произнесла неожиданно подошедшая к нашему с шефом столику девушка. «Ну, я полагаю, что девушка, судя по голосу, на лице плотный слой макияжа, не дающий понять, какое там на самом деле лицо. Очень модные сейчас толстые тату-брови, губы пухлые, словно их пчела покусала». Ресницы неестественно длинные, что наводит на мысль об их искусственном происхождении. В целом же образ у девушки красивый, модный, прямые темные волосы смотрятся идеально. В руках у девушки телефон дорогого известного бренда. Лев внимательно оглядел призывно на него глядящую девушку и сухим тоном назвал бренд часов. «О, спасибо большое! Я так вам благодарна! Меня, кстати, Ира зовут. Я блогер, рассказываю в сети об интересных людях». «Вот моя визитка. Можете посмотреть. Если заинтересует, пишите. У вас очень интересная внешность и взгляд. Думаю, вы человек интересный. Пообщаемся. Напишу о вас в своем блоге». Девушка, гордо покачивая бедрами и даже ни разу не взглянув в мою сторону, удалилась за соседний столик, где ее уже поджидала подруга с лицом, точной копией Иры. Те же широкие брови, пухлые губы и отретушированное лицо, но блондинка. Девушки теперь переговариваются между собой и иногда с вызовом смотрит на наш шефом столик. «Алена!» Отвлек меня от наблюдений за тем столиком голос начальника. Лев с интересом смотрит исключительно на меня. «Да, Лев Константинович». «Скажи честно, что ты сейчас думаешь об этой Ире?» «Я должна что-то о ней думать. Ну, мало ли». «Ну, наверное, она молодец». «Так, так, а почему?» «Смелая, не стесняется заводить новые контакты, знакомиться с понравившимися людьми, узнавать, что хочет. Мне в жизни часто не хватает такой смелости. А вы что думаете, понравилось? Хотите познакомиться?» «О, нет, не хочу». «Почему? Она ведь красивая, модная, как раз вам подстать». Мужчина хмыкнул. «Аленушка». «Я тебя хочу попросить, никогда не будь такой смелый, модный и красивый. это мода мне не по вкусу, я, видимо, старой закалки». «Да, это я уже заметила», — кисло ответила я. «Когда?» «Когда в рыжий собиралась краситься, знаете, как я уже настроилась?» И вновь начальник смеется, чего смешного только сказала. «Мне вот совершенно не весело, даже грустно».